Голова 3: От пробуждения к плену. Как долго он был без сознания, Роран не знал. Когда очнулся, был уже вечер. Перед собой он видел какую-то палатку, освещенную свисающей лампой. Его усадили на стул. Посмотрев, он увидел Ляпис и Гулу на таких же стульях, внимательно смотревших на него, а потом заметил улыбающегося Юрия. «Не виделись мы не так уж и долго, но поработал ты на славу. Ничего особенного». На поле боя было много случаев, когда он терял сознание, и его выносили товарищи. Юрий об этом знал, потому невнятно согласился, а потом улыбка пропала с его лица, и совершенно серьёзно он поклонился. «Девушкам я уже сказал это. Позволь поблагодарить. Ты нас спас!» Юрий сказал, что окружённые големами солдаты были в серьёзной опасности. «Так бы их просто перебили». Но Роран смог пробиться, там же они сосредоточили свои силы, и у них получилось вырваться. Сейчас они отбились от медлительных големов и обустроили простой лагерь, где отдыхал Роран. «Прекрати, командир. Как-то это даже неприятно». Чувствуя, каким тяжёлым было его тело, мужчина замахал руками, прося Юрия поднять голову, но тот не слушал, а лишь через какое-то время поднял её. «Когда-то я был твоим командиром, но сейчас им не являюсь, и за помощь должен благодарить. Ты сейчас для меня командир, не больше, ни меньше. Командир уничтоженного отряда?» «Победа и поражение на поле боя от удачи зависят? А разве не результат просчитанных решений?» Сказал он это колеблясь, и Рорен с подозрением посмотрел на него. Гулы и ляпис молча слушали, что они будут говорить дальше. «Что это значит, командир?» «В мои планы входило уничтожение отряда наёмников. При уничтожении я рассчитывал, что число жертв будет минимальным, что и вышло. Но ненужные жертвы всё же были». Низким голосом сказал Юрий Ароран какое-то время резко смотрел на него, но вот сел ровно и спокойно спросил у продолжавшего смотреть на него Юрия: "И чего так вдруг и именно сейчас? Обменялся информацией с этой барышней". Юрий указал на Лепис. "О том, что было раньше". Возможно, она чувствовала вину из-за того, что рассказала обо всём без разрешения, но Ароран покачал головой, говоря, чтобы девушка не переживала. "О таком не стоило рассказывать посторонним, но если это Юрий, то никаких проблем". «Моя армия так с вами поделилась. Справедливая цена, да?» Похоже, Лепис рассказала ей про опустевшую базу и про вещи, оставленные в городе. Он отвёл взгляд от Юрии и посмотрел на виноватую улыбающуюся Гулу. Если так подумать, то Лепис должна была и о ней рассказать. Но прежде чем он спросил, женщина всё поняла и сказала сама. «Сам понимаешь, Роран, этот старик знает про нас. Про злых божеств?» Вообще было неудивительно, что юрий знал о них, Они докладывали в гильдию, информация имела свойство распространяться, и Юрий собирал её. На следующие слова оказались для Рорана неожиданностью. Но да, это не та информация, которую мы передавали в гильдию, он даже больше знает». Подозрительный взгляд мужчина перевёл на Юрия. «Злых божеств создали инженеры, служившие некогда существовавшей огромной стране, называемой древней цивилизацией. Такого не мог знать какой-то бывший командир отрядонаемников, потому Роран не мог не спросить». «Объясни всё, командир. Барышня тоже просила рассказать, но мне казалось это преждевременным, потому я уклонился от ответа. Но после всего услышанного я не могу оставить вас без ответов». «Почему ты уничтожил отряд?» В голосе Рорана звучала угроза. В зависимости от ответа Юрий мог так просто не отделаться. Старик прищурился и посмотрел напялившегося на него Рорана. Во взгляде не было неуверенности». Лепис думала, что он может выхватить меч, вот только его не было у него за спиной. Осмотревшись вокруг, он заметил меч, который, похоже, убрали, чтобы он не мешал сидеть. Его приставили к опыре палатки. Можно было восхититься тем, что она выдержала вес оружия. А Лепис тем временем переставила стул так, чтобы он оказался между Рораном и его оружием. Хоть она и не спрашивала мнение Юрия, но предположила, что после пробуждения Роран может зарубить его, потому пыталась этого избежать. Так вот... «Все из-за того, что наткнулся на кое-кого опасного». Юрий собирал бывших авантюристов и сражался на поле боя. Побеждая, он сделал себе имя, вокруг него стали собираться авантюристы и наёмники, так и появился отряд наёмников, в котором состоял Роран. До того, как его приняли в качестве наёмника, Юрий воспитывал Рорана. Профессия наёмника была выбрана, потому что Юрий мог лишь это. Хотелось бы и дальше оставаться наёмником. Если отряд делал себе имя, оно продолжило распространяться – Оно доходило даже до тех, кому это было нежелательно знать, и кто-то из тех, кто не должен был, узнал про Юрия. Не думал, что он ещё жив. И кто это? Конечно, было интересно узнать, с кем же не хотел пересекаться бывший командир. После вопроса Юрий слегка запнулся, но вот собрался и назвал имя. Ты уже встречался с ним. Магна. Роран даже подумать не успел, что старик опять будет молчать, как вдруг с его губ сорвалось имя, удивившее мужчину. Он? Он? Он точно не ждал услышать от Юрия имени черного Мечника, а бывший командир продолжил говорить. Отряд разрастался Магна услышал о Юрии и стал узнавать про его отряд. И понявший это, старик осознал, что когда-нибудь Магна доберётся до него, потому решил уничтожить отряд на поле боя. «Ну-ка, стой! Он доберётся? Только поэтому командир решил собственный отряд уничтожить!» Магна и правда был силён. Но понять, почему стоило уничтожить собственный отряд из-за того, что тот человек узнал о его существовании, Роран не мог. «А, точно. Ты же про этого господина ничего не знаешь». «Про господина?» Роран насупился, услышав такое отношение, но старик не обращал на это внимания и продолжал. «Не ожидал, что он жив. Я думал, что всё закончилось, но он жив. Вот так невезение». «Командир?» «Он не должен был узнать. Если бы продолжили работать как наёмники...» он бы обязательно добрался до нас. Так я думал, и принял участие в сражении, в котором мы вроде должны были победить, но я знал, что проиграем. Ради собственной безопасности ты пожертвовал парнями из нашего отряда!» Вспылил Роран. Он не знал, что было между Юрием и Магной, но при том, что из-за какого-то нежелания, чтобы Магна узнала о нём, старику уничтожил отряд, Роран не мог его простить. Роран потянулся за спину за мечом, но понял, что там ничего не было, и тут Юрий неожиданно проговорил. «Ладно бы дело было во мне одном. Что? Про меня ему знать не надо было. Меня бы он просто попросил подчиниться ему, хотя служить я ему вообще не хочу. Да и если бы он меня убил, невелика беда». «Убил. Тогда о чём то не хотел позволить ему узнать?» Урорен не понимал, почему Магна мог убить Юрия, но куда интереснее было то, что по словам Юрия, всё это было неважно. Его жизнь старика не волновала, Но он бросил своих товарищей в бою, и в таком случае, что же Юрий пытался скрыть от Магны? А тебе, Роран. О тебе». Вначале мужчина не понял, что тут пытается сказать. Но вот начал понимать, и теперь в нём появился вопрос «Почему?». И кровь резко отклонула от головы. «Обо мне?» «Да, верно, Роран. а тебе». «Только о тебе я не мог позволить ему узнать». «Решив так, я уничтожил свой отряд и сделал так, чтобы ты пропал». Во взгляде Юрия была решимость, говорившая о том, что ему плевать, кто его после этого возненавидит. Под этим взглядом Роран лишился дара речи и мог лишь просто смотреть на Юрия.